Глава восьмая Всю ночь по моей крыше кто-то разгуливал. Я слышала эти шаги, но не могла понять, почему они такие странные, как будто человечек был совсем маленький, но в ботинках на каблучках с серебряными подковами. Тук-тук, тик-так, или это часы так стучат. Я открыла глаза. Утро только начиналось, и я потянулась. Серое небо, казалось, залезло ко мне в комнату и уговаривало меня остаться в постели. — Там все равно у меня запланирован дождь, — казалось, говорила оно мне. — Чего тебе вставать? — Я бы и не против, но дела. Часы показывали половину восьмого. А это значит, что если я решила начинать свои военные действия, надо вставать. Я с неохотой покинула теплое лежбище, ну и холод. Ноги, встретившись с ледяным полом, возымели острое желание прыгнуть назад. Еще чего. Теперь я отчетливо слышала капли. Они были похожи на часы. или на каблучки, вышагивающие над моей головой. Стук, стук. Я потянулась еще раз и прошлепала на кухню. Если честно, я совсем не привыкла вскакивать в такую рань, но сегодня у меня дело. Дело. Вспомнив про него, я сразу как-то погрустнела. Собственно, прошедший день с его бесконечными мотаниями не прибавил мне разгадок, но добавил вопросы. Из чего я взяла, что сегодняшний принесет мне удачу? Небо-то вон какое серое! Значит, Господь к нам сегодня не очень-то расположен. И ангелы-хранители все улетели, как любила говаривать Лора Палмер из Твин Пикса. а наутро ее нашли в пластиковом пакете, мирно плавающей и бездыханной. Мне вот тоже намекали вчера, что лучше бы мне не соваться в их огород. Да и кости настойчиво указывали на опасности. Не переждать ли их, как плохую погоду? Заказчик-то мой не звонит, может быть, он вообще обо мне подзабыл. Мысли эти меня расслабляли, а значит, ослабляли, и я горячо им воспротивилась. Фигушки, сейчас проснусь и приободрюсь, пообещала я собственному кислому отражению с остервенением, приступившему к чистке зубов. Ну-ну, весьма скептично отнеслось к моей заяве отражение. Посмотрим, каковы вы в сражениях, миледи. А то ты не знаешь, – обиделась я. Ну и отражение хамит, передергивает. Вот рожу мне скорчила, совсем от рук отбилась. Закончив с чисткой перышек, я отправилась к уже вскипевшему чайнику и заварила кофе. Сегодня его надо было именно заваривать. чтобы не передержать на огне, дабы он не получился расслабляющим, а напротив, влил в мой организм заряд бодрости. Поэтому я совершила почти магические пасы с заклинаниями, и когда обжигающая коричневая жидкость плавно потекла по моему горлу, я почувствовала: вот он, светлый момент, когда из полуразбитой и уставшей Невыспавшийся кляче появляется бодрый, свежий и радостный человек. Индейцы, конечно, язычники, но с кофе они придумали совсем неплохо. Призналась я. Воспоминание о религиозных культах напомнило мне о моих приключениях. Я открыла дверцу шкафа и застыла, выбирая свой сегодняшний прикид. В это время мой телефон издал дьявольский треск. «Сейчас!» – отозвалась я. Телефон возмущенно заверещал снова, явно недовольный тем, что я не очень спешно бросилась к нему. Подняв трубку и пробормотав полусонное «Алло!», пусть им будет стыдно, что они разбудили меня в такую рань. Я услышала голос Андрюшки Мельникова. Танька! Я тебя разбудил, прости, но у нас тут ЧП. Я по голосу определила, что, похоже, дельце по моей части. Что? – затаив дыхание, спросила я. Понимаешь, меня вот тоже из постели выдернули ночью. Короче, паренька нашли на трассе с прической под горшок. Боже! «Неужели Дима? Он жив? Это Дима?» «Я не знаю. Кажется, не Дима. И он, не мертв. умер от истощения, и наркотиков в его крови нашли много, слишком много. Честно говоря, я вообще не представляю, как он двигался. Ты приедешь?» «Конечно!» – кивнула я. «Увы!» Мой благонамеренный визит в храм Божий откладывался. Надев первое, что попалось под руку, а это, конечно, как всегда были джинсы, я натянула свитер, сверху накинула куртку и вылетела под дождь, не удосужившись допить свой кофе и прихватить необходимый для спокойного передвижения зонт. О Боже! Это вырвалось у меня помимо воли! В морге были только мы с Андрюшкой, патологоанатом Серега и родители паренька. На них было страшно смотреть. Оба белые как мел. Губы матери шевелились, и на мальчика она смотрела, пытаясь не узнать его. Она сопротивлялась свершившемуся несчастью с упрямством, но уже начинала понимать, что это бесполезно, и потихоньку сдавалась. Парнишка был кожа до кости, на руках ближе к запястьям синяки. Мне показалось, что это следы от наручников. Я наклонилась, пытаясь понять, насколько я права. «Синие полукружья». Такие бывают только от наручников старого образца. «Андрей, ты это видел?» – тихо спросила я. Он посмотрел и кивнул. «Да». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Потом поговорим, ладно?» «Я понимала, что вызвал он меня не случайно. Не такой он бессребреник чтобы бросаться мне на помощь. Хотя я, конечно, преувеличиваю, он всегда приходил мне на помощь по первому зову. Но сейчас наши интересы явно совпали. Женщина вскрикнула и завыла, как раненая волчица. Все, она признала, что это случилось с ней, Обреченно констатировала я, и потянула Андрея за рукав. Пойдем, выйдем!» «Человеческое горе нуждается иногда в одиночестве». Он кивнул, и мы вышли наружу. Там он достал сигареты, протянул мне. «Я взяла!» Некоторое время мы курили молча, пытаясь вернуться в реальность. Хотя то тело под простыней со следами наручников тоже было... «Реальностью». «Танька, мне нужна твоя помощь!» Наконец произнес Мельников. «Я понимаю, что ты подставляешься, но давай сверим наши действия. Я не хочу, чтобы ты нашлась в таком же чудном виде». «Я сумею их обыграть», пообещала я. «Я вообще люблю обещать то, в чём и сама не уверена. «Нет, Танька, я сказала, что мне нужна твоя помощь, но видеть тебя погибшей я не хочу. Поэтому мой первый вопрос. Что ты думаешь по поводу этого чёртова старца?» «А ты?» – задала я встречный вопрос. «Я потом. Сначала ты». «Он опасен». Ловок умен умеет подчинять себе людей. Теперь вот я еще знаю, что в его арсенале имеются старые наручники. Так вот, сдается мне, что он раньше работал у вас, Андрей, или в КГБ. И это еще не все. Братва, у него в подчинении Андрей бандиты. Я это поняла по уровню записок, которые они подкинули Кате и Оле. Но не из мафии. Ниже уровнем. Шестерки. К чему мы приходим? К тому, что он успел побывать на обеих сторонах, кивнул Андрей. Надо же, милиция еще не отучила тебя мыслить. Не издевайся, попросил он. Я всё равно сейчас тебе не отвечу. Итак, у нас получился оборотень. Ну да, именно. Поэтому попробуй разрыть в архивах, кто у нас на нашего старца тянет больше всего. Я знала, что на это уйдет время, а его у нас не было. Интересно. За что этого парнишку держали в наручниках? Один вопрос, Андрей. Родители этого мальчика: кто они? Отец, директор магазина, Таня. По продаже холодильников. О, -о, -о. даже в нашей стране богатым жить непросто. О чем задумалась? спросил меня Андрей. «Думаю, что, пожалуй, не стану стремиться в Рокфеллеры», – ответила я. «Лучше раздам свои сбережения бедным и отправлюсь гулять в рубище, чтобы не привлекать к себе ничего внимания». «Когда начнешь? – спросил Андрюшка. «Прямо сейчас». Я посмотрела на часы. Еще успеваю к концу службы». «Я тебе больше не нужна?» – спросила я. «Нет, я позвоню позже. Ты будешь дома?» «Не обещаю. Лучше я позвоню сама». С этими словами я вышла, глотнув свежего влажного воздуха. Только в этот момент, когда мои легкие наполнились им, я почувствовала себя немного лучше. Я быстро домчалась до дома. Там я выгребла старую индийскую юбку, достаточно длинную и темную, дабы удовлетворить церковных старушек. В то же время она была довольно элегантной. То есть, если я правильно поняла суть неофитов, они еще не пришли к нормальному отношению с Богом и изо всех сил стараются навязать ему свое общество. Посему я постаралась». Естественно, мне далось это с некоторым трудом. К тому же я вспомнила о том, что меня знают, а значит, внешность тоже требует изменения. Темный парик и шаль спрятали мою светлую головку. Контактные линзы превратили мои голубые глаза в карии. Тональная пудра придала моей коже темный оттенок. Теперь я была похожа на молодую цыганочку. Вылетев из дома, я искренне пожалела, что машинку придется оставить скучать. Это будет совсем не в образе. Бедные неофитки на машинах не разъезжают. Несчастная тетя Валя, которой постоянно достается фант встречи со мной в непривычном для нее виде, поднималась по лестнице. Увидев меня, она остолбенела. Я с интересом наблюдала ее реакцию. Если она меня сейчас узнает, я плохо подготовилась к военным действиям. — Вы Танечку ищете? — растерянно спросила она. — Ура! Она меня не узнала? — Да. А она, кажется, ушла. Дверь громко хлопнула. «Какая жалость!» – проворковала я. «Придется зайти попозже. Может, ей что-нибудь передать? Я сама забегу». Я спустилась по лестнице, чувствуя себя совершенно другим человеком. Единственное, что напоминало мне о том, что я Таня Иванова, Это тщательно спрятанный под фалдами юбки газовый пистолет. На всякий случай. Поскольку неизвестно, куда нас занесет после жилища Бога, вполне вероятно, что в логово дьявола. Я успела. Служба еще шла. Народу было немного. Встав возле исповедников, я старательно распахивала глаза, пытаясь придать своему лицу неофитское выражение каким оно должно быть в точности я еще не знала, но предполагала что не очень умным и очень самоуверенным поскольку как я поняла из объяснения отца николая мне следует вообразить себя на время избранницей бога, а это я почитаю весьма глупым и весьма самоуверенным. Итак, я стояла с таким вот лицом и косила глазами, пытаясь определить кандидатов на роль посредника. Молодежи в церкви Успения действительно было много. Некоторые вполне подходили под мои представления о неофитах. Они меня почти не интересовали. Куда больше меня занимали те, что паслись возле них. К сожалению, никто под горшок острижен не был, что несколько затрудняло мою задачу. Сзади меня негромко кашлянули. Я обернулась. За моей спиной стояли двое. Один был лет сорока, мелкий, невыразительный такой. Длинные волосы сзади были забраны в жидкий пучок. Примечательным был его нос. Этакая большая бульба, картошечка без мундира. Он от чего-то пристально смотрел в мою сторону. Наверное, я ему тоже казалась подозрительной. Нащупав под юбкой свой пистолетик, я немного успокоилась. Он на месте не выпал, и, значит, его внимание привлекло что-то другое. Второй Вот тут сердце моё затрепетало. Я его узнала сразу. Взмах ресниц и взгляд, брошенный вскользь. Мой черноокий кавказец стоял за моей спиной, и я его совершенно не интересовала. Последним экземпляром в этой компании была толстенькая барышня. вполне подходящая на роль неофитки. Она хлопала восторженными глазенками и смотрела на распятие такими очами, что мне сразу стало не по себе. Я была здесь лишней, как и все остальные. Господь умер на кресте исключительно ради нее. Отчего меня заинтересовала именно эта троица? Я и сама еще не поняла, но кто-то из этих двоих явно охотился за толстушкой. Тем более, что добычей она была вполне привлекательной. Искренне молясь, чтобы это был все-таки неравнодушный к моим чарам темноволосый красавец, я сфокусировала свое внимание на картошке. Тем более, что он так сверлил меня взглядом, что мой ответный интерес был, можно сказать, просто данью вежливости. Он же пытался пододвинуться ближе, явно готовый затеять со мной беседу. Я поощряла каждое его движение в эту сторону еле заметными, но ненавязчивыми улыбками. За этими маневрами я и не заметила. Пока они исчезли. Кавказец стал стужкой. Резко развернувшись, я увидела их мирно и увлеченно, беседующих в сторонке. Я почувствовала себя обманутой. Кавказец явно более благоволил к ней. Он слушал ее, потом говорил что-то, и они были поглощены друг другом, как пара влюбленных. В конце концов, это даже неприлично – так вести себя в церкви. Я подошла ближе, стараясь оставаться незамеченной. Они говорили очень тихо. Таинство исповеди, истинная вера, страшный суд. Мне удавалось услышать только обрывки фраз. «Исповедоваться можно только у старца», – вдруг явственно услышала я. «Кто это сказал?» Голоса у них были похожи. К тому же они переговаривались шепотом. «Кажется, кавказец». Дальше отчетливо прозвучало имя Бориса. Я подошла вплотную. Скоро настанет мой черед вступить в игру. Но как? Я лихорадочно прикидывала в уме все варианты, ища самый безопасный. Дыхание за моей спиной заставило меня обернуться. Мои глаза встретились с серыми, бесцветными. Бородавка на щеке и нос с картошкой. «Вы свечку покупать?» – спросил он гнусавым голосом. «Да!» – кивнула я. «Это вам туда!» – махнул он рукой в сторону ларька. «Из новеньких будете?» Я кивнула, ожидая продолжения. Но он только пробормотал, что это славно, и поспешил к выходу. Я его больше не интересовала. Бросив взгляд в сторону, где еще недавно стояла так и интересующая меня пара, я остолбенела. Их на месте уже не было, растаяли как дым, так и оставив мне полное неведение, кто из них говорил о противном старце Борисе.